Сестры, тяжесть и нежность, Одинаковы ваши приметы. Медуницы и осы тяжелую розу сосуд Человек умирает, песок остывает согретый, И вчерашнее солнце на черных носилках несут. Ах, тяжелые соты и нежные сети, Легче камень поднять, чем имя твое повторить. У меня остается одна забота на свете. Золотая забота, как времени бремя избыть. Словно темную воду я пью помутившийся воздух. Время вспахано плугом, и роза землею была. В медленном водовороте тяжелые нежные розы, Розы тяжесть и нежность, В двойные венки заплела. 1920-й.